Глава 60. Роли переменились. Скерти остолбенело от изумления. Ему показалось, что Мэрион Уэд сошла с ума. Но когда он подошёл к окну, зрелище, представившееся его глазам, вызвало у него опасение совсем иного рода. По главной аллее парка двигалась громадная толпа народа. Тут были рабочие, подмастерья, ремесленники, но главным образом местные крестьяне. Капитан Кирасиров не впервые видел такую пёструю толпу. Быть может, это была та самая толпа, которая приветствовала его насмешливыми выкриками на мосту через Колун, когда он возвращался после своей неудачной погони за чёрным садовником. Так оно, вероятно, и было, за небольшим исключением. Одним из этих исключений был пожилой садовник в чёрном бархатном камзоле с величевой осанкой и строгим благородным лицом. Народ, толпившийся вокруг Повидимому, хорошо знал этого всадника, потому что громкое ура и радостные возгласы: "Да здравствует сермормодюк!" то и дело оглашали воздух. Но не только хозяин Бэлстроской усадьбы, а это действительно был он, вызывал такой энтузиазм толпы. Рядом с ним на прекрасном вороном коне ехал другой, более молодой всадник, не менее благородной внешности. Крики: "Да здравствует чёрный всадник!" достигли слуха капитана Скерти. Прежде даже, чем он, выглянув в окно, увидел знакомую фигуру на вороном коне, которую ничто не могло изгладить из его памяти. «Что за дьявольщина?» — невольно вырвалась у скерти. «Сэр Мармадьюк без стражи? Ликующая толпа? И тут же этот проклятый мятежник Голдспер?» Мэрион с рассыпавшимися по плечам золотыми волосами бежала им навстречу. «Что это, черт возьми, может означать?» с недоумением спрашивал себя Скверки. Прежде чем он успел прийти в себя от изумления, вызванного этим неожиданным зрелищем, в процессе уже подошла к главному входу. «Ура! Ура! Да здравствует Джон Гэмден! Ура! Ура! Да здравствует Пим!» дружно подхватывала толпа. Но когда вслед за этим раздались возгласы «Да здравствует парламент!» «Смерть предателю Страффорду!» Скерти не выдержал. Страффорд был его покровителем. Как смеет этот сброд поносить Страффорда? Он выскочил на веранду и бросился бежать по аллее к толпе. За ним следом бросились несколько кирасиров, стоявших в воротах двора, и тоже с недоумением глазевших на это зрелище. "Подлые бунтавщики!" вскричал Скерти, подбегая к толпе и выхватывая на ходу шпагу. Кто из вас осмелился оскорбить благородного лорда Стаффорда? Ус ещё раз посмеет произнести эти гнусные слова, я вырву ему язык из его изменнической глотки. Не торопись, господин, не махай шпагой, раздался зычный голос, и из толпы выступил южий молодец со смуглым лицом, обросшим густой щетиной, одетый в камзол с чужого плеча и в шляпе с пером. Это был никто иной, как наш старый знакомец Грегори Гарт. «Чего зря грозишься?» — насмешливо продолжал он. «А ну-ка попробуй. Посмотрим, удастся ли тебе выполнить свои угрозы». «Это я, первый!» — крикнул смерть предателю Страффорду. И с этим вызывающим возгласом Гарт выхватил из ножен здоровенный палаш и принял оборонительную позу. «Кни его, Грегори!» — крикнул из толпы, рослый широкоплечий человек. Это был браконьер Дэнси. Сделай на нём заробку. Я тебе помогу. И мы тоже, хором подхватили кузнецы, пекари, мясники, выступая и мерия взглядом кирасиров, стоявших позади скэрти. Скэрти не решился привести в исполнение свою угрозу. Противники, столпившиеся вокруг молодца с полошом, были все до одного вооружены и грозно сжимали в руках кто молот, кто нож, кто дубину. Да вся толпа тут же ринется именно под Могу. А у его Керасиров разве что у двоих, у троих имелись шпаги, а остальные были и вовсе без оружия. В рукопашном бою все преимущества находились на стороне противника. Капитан Керасиров не мог не учесть этого. Он решил отступить и вернуться с вооружённым отрядом. Вот тогда он покажет этому с бородой, который осмелился бросить ему вызов. Он уже собирался было скомандовать своим кирасирам отступить, но в это время сермёр Мадюкс соскочил с коня и подойдя к капитану, остановился между ним и толпой. "Мне, думается, капитанской черти", сказал он с лёгкой иронией в голосе. "Что вы слишком далеко зашли в вашем служебном рвении. Могут быть разные мнения насчёт заслуг благородного Страффорда, как вы изволили именовать Томаса Уэнтворта. Он сейчас предан суду." который можно не сомневаться поступить с ним, так как он того заслужил. Приедан суду Герцк Страффорд. Да, как я вам уже сказал. Он сейчас находится в том самом положении, в котором совсем недавно находился я. Признаюсь, я не без удовольствия покинул этот приют. Я понимаю, капитан Скерти, что вы ещё не могли быть осведомлены об этой перемене в судьбе вашего друга. Ибо сколько вчера переступил порог Тауэра. Страфорд в Тауэре с ужасом повторил Скерти, не веря своим ушам. Да, и скоро предстанет перед судом. Не перед Звёздной палатой, которая вчера прекратила своё существование, но перед судом, который будет более справедливо судить его преступления. Перед высшим парламентским судом. Томас Уэнтворт Предстанет перед ним, как государственный преступник, обвиняемый в измене своей родины. «Да здравствует парламент! Смельте змейнику Страфарду!» Снова закричала толпа, приветствуя речь сэра Мармадьюка. С Керти казалось, что он сходит с ума. Он повернулся, чтобы уйти домой и обдумать наедине, как ему действовать дальше, но сэр Мармадьюк остановил его. «Капитан С Керти!» Громко сказал он всё тем же спокойным ироническим тоном. Не так давно вы соизволили предъявить мне королевскую грамоту. Я счастлив, что могу ответить вам тем же. Я привёз вам приказ от его величества. Как вы можете сами убедиться, взглянув на эту печать. Сэр Мормадюк достал из камзола пакет, запечатанный королевской печатью. "В тот раз вы были так любезны", продолжал он. что дали возможность всем присутствующим ознакомиться с его содержанием. И я последую вашему примеру. И сломав печать, сер мэрмодюк прочёл во всеуслышание: "Капитану Скерти, командиру отряда королевских кирасиров, балстрад парк. Его величество король повелевает капитану Скерти вывести в веренной его командованию отряд из владений сэра Мэрмодюка Уэда и направиться с ним на расквартирование в наш королевский дворец в Винзэри". Его величество предлагает им своему верному слуге капитану Скерти приступить к выполнению приказа немедленно по получении оного. Уайтхолл, Карлос Рекс. Послание его величества было встречено громкими одобрительными возгласами, но ни один голос в толпе не крикнул да здравствует король. Все знали, что эта уступка сэру Мармандьюку со стороны короля была сделана не по доброй воле, а внушена страхом. Он сделал это по настоянию парламента, и толпа, приветствуя этот справедливый акт, кричала «Да здравствует парламент!». Лицо Скерти было чернее тучи, когда он в последний раз вошел к себе в комнату, чтобы собраться в дорогу. «Молодушный трус!» — злобно бормотал он сквозь стиснутые зубы. Это относилось не к кому-нибудь из обитателей усадьбы, а к королю, который поставил капитана Скерти такое унизительное положение. Спустя 10 минут он уже скакал во главе своего отряда прочь из Белстродской усадьбы, оставив нескольких кирасиров для сопровождения обоза. Мэрион бросилась в объятия отца, как только он сошёл с коня. "О, Боже, какая радость! Ты жив и невредим", шептала она, прижавшись к его груди. "Да, дитя моё, с такими отважными провожатыми я чувствовал себя в полной безопасности". Что вас жалилось надо мной? Ведь я почти готова была дать своё согласие, пожертвовать собой. Но это было бы для меня хуже смерти. Пожертвовать собой? Кому, Мэрион? Ему, Скерти. Он обещал добиться для тебя помилования, но только при условии, что я Мэрион замялась, не решаясь повторить слова Скерти. Можешь не говорить, какие это были условия, сказал сермор Мадиук. И ты, моя мужественная девочка, готова была принять их. Я знаю твою великодушие. Но благодарение Богу, я обязан своим спасением не милости врага, а мужеству друзей и прежде всего вот этому доблестному джентльмену, которого ты видишь рядом со мной. Если бы не он, приказ короля пришёл бы, пожалуй, слишком поздно. Мэрион подняла глаза, и взгляд её встретился с пламенным взглядом Голцтера, сидевшего на конях. В эту минуту сэр Урмармадюку пришлось вмешаться в стычку между керасирами Скерти и своими отважными провожатыми, которые порывались вступить в окопный бой. Мэрион и Голсберг на минуту остались одни. Благодарю вас, сэр, произнесла Мэрион, прерывающимся от волнения голосом. Благодарю вас за то, что вы спасли моего отца. Радость видеть его живым служит мне утешением в том горе. которое вы причинили мне. Я причинил вам горе, Мэрион? Не будем говорить об этом, сэр. К чему объяснение? Вы знаете, о чем я говорю. О, Генри, Генри. Я никогда не думала, что вы способны на такой обман, на такую чудовищную жестокость. Мэрион, не говорите мне ничего. Уезжайте отсюда. Оставьте меня с моим горем. Мне больше ничего не осталось в жизни. Я должен подчиниться вашим приказаниям, Мэрион, сказал Голд, стербярясь за поводье. Вы гоните меня? Но как же мне теперь жить, когда вся жизнь моя принадлежит вам? О, боже, куда мне деваться? с отчаянием воскликнул он. К вашей жене, чуть слышно с горьким упрёком прошептала Мэрион. «Ах, вот в чем дело. Так вам, значит, поспешили сказать...» «Да, я знаю все». «Нет, не все, Мэрион. У меня нет жены». «К чему обманывать меня, Генри? У вас есть жена. Я слышал это от людей, которые вас знают. Вы женаты». «Я скрыл от вас это, Мэрион. Это правда, я был женат. Но жена моя умерла». «Умерла?» «Да, умерла». Я признаю, что я виноват перед вами. Я должен был сказать вам всё. Моё оправдание только в моём безумстве. Я полюбил вас, когда она ещё была жива. О, боже, значит, вы разлюбили меня после того, как она умерла? Как можете вы говорить так, Мэрион? Моё сердце принадлежит вам навеки. Разве вы не помните обет, которым вы связали меня, когда мы виделись с вами последний раз? Мне ничего не стоило связать себя этим обетом. Я никогда не мог бы нарушить его, даже если бы я и хотел это сделать. Вы смеётесь надо мной, Генри? Как вы смеете говорить мне о своей любви, о своих обетах? Ведь то обещание, которое я взяла с вас, вы же его сдержали. Какое обещание, Мэрион? Как можно шутить так жестоко? А моя перчатка? Когда вы прислали мне её, и гонец передал мне ваши слова, я думала, я не выживу. Я Перчатка с гансом. Вне себя от изумления перебил её Голцберг. "Мэрион!" крикнул сэр Морман Мадюк, успевше огласить королевский приказ и положить этим конец перебранке между кирасирами и толпой. "Домой, дочка. Позаботься принять гостей со всем радушием, которым до сих пор славился дом Уэдов. Мы проделали длинный путь, и наши достойные друзья из Эксбриджа, Деннема и Айвера глотались пыли. Наверно, в наших погребах найдётся какое-нибудь освежающее средство. Пойди раз, придись, дочка. Мэрион с сияющим лицом бросилась выполнять приказания отца. Изумление Голспер рассеяло мрак в её душе. Загадочное возвращение перчатки означало не то, что она думала. Генри Голспер по-прежнему принадлежит ей. Как весело потекла жизнь в Баллстрадской усадьбе. после отъезда с Керти с его керосирами. Лори больше нечего было опасаться приставаний навязчивого стапса, и она целые дни проводила с Уолтером. Ничто больше не угрожало любви Генри Голдспера и Мэрион. Она пылала в их сердцах ярким неугасимым пламенем, но они ревниво оберегали ее от чужих взглядов и по-прежнему встречались тайком на лесной тропинке, под тем самым буком, где Мэрион пережила самые сладостные и самые горькие минуты своей жизни. И мне было надобности скрываться. Двери дома сэра Мармадюка Уэда были всегда открыты для его спасителя. Но влюблённые всегда ищут уединения и стараются как можно дольше уберечь от всех свою нежную тайну.